41. Моя младшая сестричка выполняла упражнение, которое в лагере для скаутов называлось «изучение своего мира». Предполагалось посещение тех мест рядом с домом, в которых ты еще не бывал. Новый парк, новый магазин и прочие в том же духе. Но никто не говорил, что надо перелезть через забор и найти мальчика, спрятавшегося в спальном мешке в старом сарае под сломанной неоновой вывеской «Гараж». Однако Либби именно так и поступила. И вот теперь, уже во второй раз за последние три дня, улица заполнилась людьми в форме, в основном полицейскими, но приехала и скорая помощь. Двери её были открыты, и двое врачей с беззаботным видом сидели на задней подножке. В нашем доме находились посторонние, и напряженная атмосфера, возникшая между мной, Джаспером и отцом, улетучилась. Происходило нечто более важное. Тетя Алиса заваривала чай, в третий раз уточнила она, и проворчала. «Надень рубашку! Ради бога, Джаспер!» Тот по-прежнему был в одной майке, и волосы на его груди торчали, как перья из лопнувшей подушки. Двое посетителей — мужчина и женщина оказались полицейскими в штатском. Ещё одна женщина представляла организацию, в названии которой присутствовали слова «ребёнок» и «защита». Женщина полицейский разговаривала с Либби, которая, кажется, была напугана. «Всё нормально, малышка. Ты не сделала ничего плохого?» «Правда, не сделала», — говорила женщина ласковым голосом, но Либби, похоже, ей не верила. «Теперь расскажи мне ещё раз, что ты видела?» Либби рассказывала, а женщина делала заметки. В дверь то и дело звонили, по всему дому попискивали и жужжали мобильные телефоны. Чайник свистел, закипая, над лесом кружился вертолёт. Ну, в общем, царил полный хаос. Затем за входной дверью раздался крик. «Его нашли!» Новость передавали и повторяли. Повсюду звучали лающие и квакающие голоса. «Его нашли!» «Нашли его!» «Нашли!» «Ведите его сюда, через черный ход». Обжег руку, но все не так страшно. «Еще не подтвердил своего имени. Предположительно, получил травму. Сарж, обращайся бережно». На мое плечо легла чья-то рука. Обернувшись, я увидел Рокси. Она пробормотала. «Удивительно, да?» Казалось, Рокси совсем не пугали возможные неприятности из-за нашей помощи преступнику. Не знаю, как еще назвать то, что мы сделали. Я не разделял ее спокойствие. Мой желудок, и так слегка больной после прогулки по морю, снова скрутило. Через дыру в заборе пролез полицейский в штатском и поманил к себе даму из защиты, которая намеренно потопала в другую сторону. Затем все стихло минут на двадцать. Полицейский мужчина негромко говорил с папой, мамой и тетей Алисой. Напарница его с блокнотом обходила всех присутствующих, записывая их имена, адреса и прочее. Она остановилась возле тети Алисы. «Мадам, вы живете здесь?» О, «Нет, офицер», и тетя Алиса продиктовала свой адрес в Окварте, дальше по берегу. «Ваше полное имя?» «Алиса Гук. Миссис. Через Г». Женщина-полицейский все записала. Затем на краю сада что-то задвигалось. Через дыру в заборе протиснулся полицейский, за ним появился очень грязный и насквозь промокший Альфи, а следом еще один полицейский в штатском. Они продефилировали через сад и зашли в кухню. Те, кто был в кухне, отошли в сторону, пропуская их. Альфа выглядел так, словно на него навесили плащ несчастья, тяжелый, как утюг. Когда он увидел нас с Рокси, глаза его полыхнули яростью. Альфи промолчал, но я знал. Он думает, будто мы его предали, рассказав о нем Либби. «Я не мог ничего поделать. Не скажешь ведь, мы про тебя никому не говорили, Альфи. Это показало бы взрослым, суетящимся в кухне, что мы тоже причастны к происходящему. Поэтому мы с Рокси хранили молчание, а Альфи злился». Секунд десять он стоял, грязный, без рубашки, и все молча на него смотрели. А посмотреть было на что? Слипшиеся волосы, сверкающие блёстки на джинсах, странная расплывшаяся татуировка на спине и шрамы на плече. Либи оглядела его с ног до головы, но, к счастью, не опознала свои джинсы. Наверное, они были слишком грязные. Через толпу людей, собравшихся на кухне, пробрался Джаспер. Он повел себя странно, наклонился над Альфи и стал изучать его, словно экспонат в музее. Чуть опустил темные очки, заглянул с левого бока, затем справа, а после развернул Альфи спиной к себе, чтобы посмотреть на татуировку. Казалось, Альфи не возражал, что его разглядывают. Думаю, он был просто ошарашен, и это изучение для него составляло неотъемлемую часть поимки. Джаспер вдруг заморгал и вытаращился на Альфи. Потом заметил, что я на него смотрю, и тут же отвернулся. Альфи, который глядел в пол, ничего не заметил. Джаспер же продолжал поглядывать на одно и то же место. Я понял, он таращится на шрамы. Его обычно румяное лицо стало совсем белым. Что ни говори, Джаспер вел себя странно. Да и все дальнейшее нельзя было назвать нормальным. Вмешалась женщина-полицейский. «Простите, сэр. Джаспер посмотрел так, словно его вырвали из транса. Он оттянул ворот рубашки, и тогда я увидел два горизонтальных шрама на его плече, в том же самом месте, что и у Альфи. Маленький знак равенства. Странно, подумал я. Но среди кухонной суматохи не стал на этом зацикливаться. «Простите, сэр», — повторила женщина-полицейский. «Что?» — спросил Джаспер. «Нам нужно кое-что уточнить у вас, пожалуйста». Она вытащила блокнот. Я поискал глазами Альфи, надеясь, что смогу отойти с ней в сторонку и все объяснить. Но его уже увели в ожидавшую полицейскую машину.